Глава 19. Возле входа нас действительно встретил Ширайт. Его ребое лицо было белым как полотно, а глаза испуганно смотрели на пропитанную кровью рубашку Кассиана. Кто это сделал? Процедил он сквозь зубы и вопросительно взглянул на меня. Было видно, что ему не терпится отомстить за друга. Не знаю, пожала плечами, глядя, как Лагар загружает тело моего мужа в двухместный механический экипаж. «Все, что я слышала, это выстрелы. Встретимся дома. Прыгая за управление, крикнул Лагар, стараясь быстрее доставить Кассиана домой. Ширайд, присмотри за ней. Хорошо, без энтузиазма отозвался он и, повернувшись ко мне, устало произнес. "Пошли". Почти два квартала мы прошли в полном молчании. Каждый был погружен в свои мысли. Ширайд искоса поглядывал на меня сощурившись. И изредка бормотал себе под нос ругательства, свидетельства скверного настроения. Эвелин, все же окликнул он, привлекая мое внимание. Что? Почему? Я знала, что именно интересует Ширайда. Он не понимал, почему женщина, которая так ненавидела своего мужа, вдруг решила его спасти. Я грустно усмехнулась и пожала плечами потому что сейчас была не в силах разобраться в своих чувствах и потоке мыслей, что роились в голове. Наверное, по той же причине, по которой Кассиан не убил меня в кабинете господина Зальма или не отдал на корм волкам, ответила бесстрастно, разглядывая оживленную улицу. Я смотрела на прохожих и не видела их. Была не в силах сконцентрироваться на окружающей меня обстановке. Просто бездумно шла рядом с Ширайдом, и пыталась прогнать странную тревогу за жизнь Кассиана. Убеждала себя, что сделала все, что могла, но беспокойство не покидало. Ширайд, к моему удивлению, галантно подставил мне локоть. Я с благодарностью вцепилась в его руку, отметая свой страх, который еще недавно испытывала при виде этого рыжеволосого мужчины. Просто потому, что сейчас эта маленькая галантность помогла скрыть обрушившуюся на меня физическую и моральную усталость. Ты права, Кассиан отчасти монстр, заговорил спокойно он. Мы все вынуждены быть монстрами, чтобы выжить, Эвелин. Чтобы выжить, не обязательно убивать невиновных!» ширайт усмехнулся. Это совсем другой мир, и он ни капли не похож на тот, который ты видишь вокруг. Простуженно протянул он и обвел рукой оживленную улицу. У нас с Кассианом не было возможности увидеть его таким. А каким же вы его видели? Злым и обманчивым. И чтобы выжить, нам надо было стать злее и проворнее. Значит, упорство вам не занимать, улыбнулась грустно. Это да. А правда, что Кассиан убил собственного отца, члена совета 12? спросила шепотом, хотя в глубине души и не надеялась получить ответ. Но Ширайт снова меня поразил. Да, и не только его. Ещё двух мерзавцев из совета он тоже прикончил. В гнусавом голосе моего собеседника послышались нотки гордости, и это заставило меня содрогнуться. Но почему? Месть. Именно она сделала из Кассиана того, кем он сейчас является. А слово «прощение» вам вообще знакомо? Возмутилась я, бегло взглянув на своего собеседника. Прощение, усмехнулся Ширайт и покачав головой, устремил свой взгляд вперёд если в один миг тебя лишат дома, семьи, друзей, ты сможешь простить, Эвелин? Сможешь всю жизнь прожить со страхом потерять единственного родного человека? Мы встретились взглядом. Я молчала, в груди тупой иглой засела боль воспоминаний. Я думаю, нет, ответил за меня Шрайт. Если брать в расчет то, как ты стремилась отомстить за смерть брата, вот то же самое делал и Кассиан. Ему было десять лет, когда его Меффи, городок, в котором они жили, сравняли с землей. Убили его мать, друзей, соседей, уничтожили дом. Это сделал его отец. Я в ужасе уставилась на Ширайда, вспоминая признание Кассиана. Да. Он готовился получить пост в совете двенадцати, который внезапно перешел к нему после смерти старшего брата. А как ты знаешь, бастардОВ и любовниц у членов совета быть не должно имеет место быть только законный брак с одной из представительниц старейших семей и тогда он захотел избавиться от собственных детей что мать кассиана была беременна аминой но смогла сбежать вместе с сыном они поселились в мефи они поселились в мефи и жили там почти пять лет но отец кассиана их нашёл мефи В сознании вспыхивали обрывки воспоминаний, собранных из рассказов бабушки и Эрика. Тогда весь Франвиль гудел о том, что у темного каньона члены совета 12 уничтожили целый город заговорщиков. Так это все был обман. Никаких заговорщиков не было, были лишь два маленьких ребенка и любовница, от которых было необходимо избавиться. Все это не укладывалось у меня в голове. И тогда Кассиан оставил сестру в приюте добавила тихо, приложив руку к виску и вспоминая рассказ лагара. Да, а сам отправился в Инбург с одной единственной целью отомстить и защитить Амину. Защитить Амину? В ней преобладает кровь отца. Чем старше она становилась, тем увеличивались риски, что нерадивый папаша почувствует родственную связь и примчится за головой дочери. У дволиких ведь отлично работает эта животная связь. Только сейчас я поняла, что мы с Шрайдом идем по улице уже совсем не спеша, подстраиваясь под ритм других прогуливающихся парочек. Сейчас, благодаря его рассказу, я начала немного понимать поведение и характер Кассиана. У него отняли все. детство, семью, дом. Осталась только сестра, ради безопасности которой он, погряз в крови, побывал на тюремном острове и получил клеймо Неудивительно, что Кассиан пошел на такие меры в отношении меня, чтобы ее найти. Я понимала его, потому что тоже потеряла все, и прекрасно знаю, как это больно, но у него же была сестра, а мне осталось только одиночество. А почему Амина жила под именем госпожи Тейт, да еще и вдовы? Кассиан боялся, что может потянуть ее за собой, если что-то пойдет не так. А вдова Первая любовь Амины была страстной и чертовски глупой, лишила ее и чести, и головы. Поэтому образ вдовы отлично подошел для нашей неугомонной красотки, чтобы не вызывать лишних вопросов. И сейчас о ней нет никаких новостей. Ночью я узнал немного информации. Есть версия, что она сбежала с одним из своих ухажеров подальше от старшего брата. Казалось, что у меня земля ушла из-под ног. Сбежала Она просто сбежала, а я оказалась в ловушке, которая будет стоить мне жизни. Разве Кассиан тебе не сообщил? уточнил Хмурис Ширайт. Нет, ответила, вспомнив странный блеск в черных глазах сегодня утром. Кассиан не был пьян. Он был подавлен и расстроен, сломлен, но снова спрятал все за маской, старался сделать вид, что у него все в порядке, хотя ни черта было не в порядке. Амина просто его бросила, сбежала. И я была уверена, что для него это сродни предательству. А почему ты решил мне об этом рассказать, Ширайт?» Потому что Касьян никогда в жизни сам не расскажет тебе об этом. Он слишком скрытен, о том, что у него внутри знает только он. И Амина, даже она не знает. Только Кассиан. Ни я, ни Глум, ни Лагар, никто. Мы свернули на улицу, ведущую к дому. При виде своей роскошной тюрьмы, чьи своды виднелись вдалеке, я тяжело вздохнула. Да уж, моя свобода была совсем недолгой. долгой. Кассиан готов на все ради тех, кто ему дорог. Это я уже поняла. Жаль, на меня его доброта не распространяется. Все в твоих руках, ведь ты же видишь в нем что-то, что заставило тебя спасти его шкуру. Это была обычная жалость, солгала я. Угу. Прогнусавил ширайт. «Вы с нам похожи намного больше, чем кажется на первый взгляд. Просто находитесь по разным сторонам. Может, ваша свадьба это знак свыше? добавил он, смеясь. Глупости. Кассиан преступника должен понести наказание, и вы тоже. Все однажды понесут наказание, Эвелин, не переживай. Не успели мы подняться на крыльцо, как входная дверь распахнулась, и в дверях показался взволнованный глум. Я на поре дроу» прекартавил он, выскакивая из дома. "Зачем?" бросил ему вслед Ширайт. «Зелье. Надо вытаскивать из него артанка и оксимент. Плагар уже достал две пули, но кассы стекает кровью. Его магия не пробуждается". Ширайт повернулся ко мне, и мы встретились взглядом. "Плохо дело".